Глава 22 Вердикт Ботаников. Запись в диктофоне кончилась. Голос Фаины смолк. Катя, слушавшая напряженно, внимательно, тоже молчала. Вот так и сдала свою пассию о Левтину. И бровью не повела, подвел итог Колосов. «Что с той Волгой? Достали ее со дна, наконец?» спросила Катя после долгой паузы. «Подняли. Угнана» затоплено. В багажнике эксперты обнаружили следы крови. Там будет биологическая экспертиза на группу и на ДНК. Чья это машина? Наша или московская? Если бы наша была, тут бы все уже удостоверение на стол положили. «Волга», как мы установили, принадлежала ППС Каляевского «Пома». Владимирский номер, угнана две недели назад. Две недели? И ее не хватились?» «А что с патроном? Вы его проверили?» Колосов достал из ящика стола прозрачный пакет для упаковки вещдоков. Патрон был внутри. Потом он извлек еще один пакет с упакованным там ножом. К пакету были подколоты документы. «Патрон винтовочный», — сказал он. «И калибр другой. Тот, кто стрелял в Аркашу с Арнольдом и в Голикова, пользовался другими игрушками». «Другими? Господи, Никита, я окончательно запуталась». «А нож-то чей?» — спросила Катя, разглядывая рукоятку из оленьего рога. «Я же тебе говорил, у Тихомирова изъял. Приехал к нему, а он с этим ножом мастера Самоделкина изображает. Я изъял на предмет исследования. Ногу-то Голикова уродовали ведь чем-то». И что эксперты сказали? «Ничего. Следов крови на лезвии нет. И вообще, само оно не той формы». «Здесь у нас обычное, прямое, а в случае с адвокатом-охотником раны наносились колеще-режущим предметом с коротким и кривым лезвием. Так что пустышка за пустышкой», — Колосов хмыкнул. «Эх, а как бы хорошо было этого флориста Серегу Геннадьевича в камеру забить на 72 часика при Двориловке? Ты что, подозреваешь Тихомирова?» Я справки навел об обоих. Люди с высшим образованием, обеспеченные... У Балмашова дом загородный. Тихомиров с семьёй на съёмной даче кантуется, а сам, оказывается, тоже себе участок земли прикупил. Строится активно на Клязьме, так что, Катюша... «Алю эту будешь допрашивать?» «Попульки-то? А как же?» «Завтра. Хотел, чтобы её с утра пораньше привезли, пока её Фаина, дрожайшая дрыхнет. Но меня в министерство вызывают срочно. Ой, а я тоже завтра с утра в министерстве». «Там награды сотрудникам вручают за мужество и героизм. Я очерк об этом должна накатать». Катя посмотрела на Колосова. «Никита, это что же, и тебя там награждают?» Колосов убрал вещдоки. «Ну, значит, завтра я тебе из Министерства в главк довезу», — ответил он. Сама скромность и благородная сдержанность. «Никита, да это же здорово!» Катя обрадовалась. «Это за мамоновскую эпопею, да?» «Давно пора было наградить. Анфиса мне все уши прожужжала про тебя. Она тебя героем считает». «Катя, ладно, все, ша. Эту тему закрываем». Колосов зарделся. «Я сейчас к следователю в прокуратуру. Запись допроса еще раз с ним послушаем. Порешаем, что и как дальше». «До завтра, Никита. Встретимся в торжественной обстановке под звуки духового оркестра». Катя была уже в дверях. «А ты в форме будешь?» Я тысячу лет тебя в форме не имела счастья лицезреть. На мобильник непременно сфотографирую. Анфиса потом размножит, растиражирует. В милицейском мундире Катя видела Колосова, дай бог памяти... Да, точно вот на таком же торжественном вручении наград за служебную доблесть. В форме начальник отдела убийств смотрелся неплохо. Только вот фуражка ему катастрофически не шла». Первые пафосные строки будущего очерка о награждении сложились сами собой, точно стихии или пародия. Катя спешила к себе в кабинет, чтобы запечатлеть в Ворде осенившее ее героическое вступление. Потом она вспомнила Мамонова дальнее, то проклятое кладбище, ржавые покосившиеся кресты и ограды, раненого, едва стоявшего на ногах Никиту и устыдилась сама себе, своей чертовой легкомысленности. «Нет, подобный очерк надо начинать совсем, совсем по-другому». Задумавшись, она едва не налетела на лестнице на Сашу Иванова, лейтенанта Колосовского отдела. Тот, зажав подмышкой папку с какими-то бумагами, любезничал с молоденькой сотрудницей информационного центра. «Екатерина Сергеевна, отчет из ЭКУ. Помните, вы просили сразу вам сказать, как получим?» «Это под цветку». Лейтенант Иванов зашуршал листами в папке. «Готовы уже? Ну, и что это за муляж?» Катя заглянула через его плечо в отчет. Эксперты обращались на биофак МГУ. Возили в ботанический сад эту штуку, что была в ране Голикова. Вот тут заключение. Летенант нашел нужный абзац в конце. С большой долей вероятности можно предположить... Так... Имитация цветка, а Это анимон малоазийский. Широко распространен на Ближнем и Среднем Востоке, в горных районах Ливана, Сирии иордании Турции. В декоративном садоводстве используется активно период цветения с начала февраля по апрель-май. Катя внезапно почувствовала, что ей не хватает воздуха. «Кто подписал заключение?» — спросила она, справившись с волнением. «Полянский Борис Михайлович». Полянского, старшего эксперта ЭКУ, эрудита и книгачея, Катя знала давно, не раз делала о нем очерки для журнала «Милиция». Прямо тут, на лестнице, под удивленным взглядом лейтенанта, она отыскала в мобильном телефон эксперта и перезвонила. У Полянского был бархатный актерский баритон. По убийству Голикова переспросил он. «Екатерина Сергеевна, там вывод бесспорный». Мы консультировались с профессором Суровцевым с биофака имитирован с большой точностью анимон малоазийский. Если помните миф о любовнике богини Афродиты, охотнике Адонисе, он погиб от раны, нанесенной кабаном. Цветок анимон, согласно мифу, вырос из его крови. В древности был весьма популярен его культ. Анимон же широко распространен на юге. На Ближнем Востоке это один из символов наступающей весны. Имитация, выполнена из искусственных полиматериалов, судя по всему, работа не наша, сделана где-то за рубежом. Возможно, в Италии или Франции.